Глава седьмая. Питание и вагинальное здоровье. Существует популярный миф о том, что питание непосредственно влияет на вагинальное здоровье. За последние двадцать пять лет я давала множество интервью на эту тему и неоднократно развернуто объясняла, почему прямая связь влагалища с пищеварительным трактом биологически невозможно. Однако мы продолжаем видеть заголовки вроде, чтобы влагалище стало сладковатым, ешьте ананасы. Или откажитесь от хлеба и забудьте о молочнице. Правда, которую можно сформулировать как ваша вагина хочет, чтобы питание было здоровым и сбалансированным, звучит недостаточно сексуально. Что в этом плохого, спросите вы? Предполагаемая прямая связь между пищей и влагалищем противоречит строению организма. А факты имеют большое значение. Кроме того, идея об изменении запаха влагалища с помощью потребления определённых продуктов отголосок старого заблуждения о том, что с абсолютно здоровым влагалищем что-то не так. Это просто вариация идеи о спринцевании. Заблуждение о связи питания с вагинальным здоровьем может заставить некоторых женщин слишком пристально следить за рационом и во многом себя ограничивать. По сути, у них развивается вагинальная орторексия. Примечание. Орторексия расстройство пищевого поведения, характеризующееся экстремальной одержимостью здоровым питанием и отказом от якобы вредной пищи. Конец примечания. Я сбилась со счёта, сколько женщин говорили мне, что они годами не ели ни кусочка торта, стараясь избавиться от молочницы, но продолжали испытывать всё те же симптомы. Раздражение в его голосе было вполне реальным. Будем откровенны: иногда печенье или кусок торта приносят радость. Если вас беспокоит неприятный запах влагалища, прослушайте главу сорок третью и обратитесь к врачу. Скорее всего, лекарство от этого вы найдете не в продуктовом магазине. Могут ли фрукты изменить запах влагалища? Влагалищные выделения представляют собой смесь клеток эпителия со стенок влагалища, отходов жизнедеятельности полезных бактерий лактобацилл, слизи из шейки матки и небольшого количества транссудата, жидкости, которая просачивается между клетками. В основном запах влагалища зависит от веществ, производимых лактобациллами, так же как запах кожи зависит от отходов кожных бактерий, расщепляющих вещества, выделяемые потовыми железами. пище не способно убить лактобациллы, заставить размножаться или повлиять на продукты их метаболизма. Чтобы еда могла быстро изменить запах влагалища, какое-то летучее вещество, то, что может испариться, должно выжить в ходе пищеварения или быть созданным в результате него, а затем проникнуть во влагалище. Поскольку во влагалище попадёт лишь незначительное количество жидкости из кровотока, это должно быть очень сильное вещество. При этом оно каким-то образом не должно изменить запах тела или мочи. Короче говоря, необходима магия, чтобы еда изменила запах влагалища. А как же чеснок и спаржа? Есть несколько летучих метаболитов из пищи, способных повлиять на запах тела. Они имеют резкий или затхлый запах, а вовсе не сладкие и приятные. Наилучший пример запах мочи после того, как вы поели спаржу. Хотя точно механизм этого явления до сих пор не известен, большинство ученых считают, что у некоторых людей аспарагиновая кислота из спаржи метаболизируется в пахнущее серое вещество, выделяющееся с мочой. Около 40 процентов людей чувствуют запах этих неприятных метаболитов. Причины, по которым одни люди ощущают этот неприятный запах, а другие нет, могут быть генетическими. Чеснок тоже имеет летучие метаболиты, которые выделяются с мочой и грудным молоком. Почки и ткани груди активно концентрируют некоторые метаболиты, поэтому если вы съедите много чеснока, зловонные метаболиты могут выйти с мочой или грудным молоком. Влагалище метаболиты не концентрирует. Связь между сахаром и грибковыми инфекциями. Существует связь между уровнем сахара в крови и инфекциями. Но потребление сладкой пищи не влияет на влагалище напрямую. Как мы уже говорили, влагалищные выделения до трех процентов состоят из гликогена, резервного сахара. В них также содержится глюкоза. Концентрация гликогена в выделениях варьируется в зависимости от фазы менструального цикла. Невозможно повлиять на уровень сахара в влагалище с помощью питания, поскольку он выделяется клетками слизистой оболочки. Исследователи пытались увеличить количество резервного сахара в клетках слизистой оболочки влагалища, заставив женщин потреблять больше углеводов, но у них ничего не вышло. Ещё в одном исследовании женщины потребляли сахар в количестве, эквивалентном двум банкам колы, после чего уровень сахара не увеличился ни в крови, ни во влагалище, причём это касалось даже тех женщин, у которых в прошлом были грибковые инфекции. Влагалищу нужен сахар. Но его уровень никак не зависит от потребляемой пищи. Грибковые инфекции частая проблема у пациентов в отделении реанимации. У всех нас в кишечнике, во влагалище и на коже есть грибки. Поэтому в ходе инвазивных процедур, нарушающих защитный кожный барьер, они могут проникнуть в кровоток. В результате возникает систематическая грибковая инфекция, представляющая большую опасность. Без внутривенного введения антибиотиков она способна убить человека. Учёные пытались сократить численность грибков и предотвратить развитие грибковой инфекции у пациентов в реанимации с помощью особой диеты и пищевых добавок, но их попытки не увенчались успехом. Если бы пища могла сокращать численность грибков, мы бы уже знали об этом. Врач, продающий специальную диету и пищевые добавки, но не опубликовавший ни одной статьи на эту тему, на самом деле не знает, как уменьшить численность грибков. Противогрибковая диета противоречит базовым принципам биологии и не обладает доказанной эффективностью. В результате некоторых исследований выяснилось, что женщины, больные диабетом, заболевание, связанное с высоким уровнем сахара в крови, Чаще имеют во влагалище грибки, склонные усиленно размножаться и вызывать инфекции. Однако это сложная взаимосвязь, и ее точные причины пока не известны. Недавно появилась информация о том, что причина в повышенном уровне глюкозы в моче. Когда уровень сахара в крови высок, его избытки выводятся с мочой. После опорожнения мочевого пузыря небольшое количество мочи остается на коже. Если влагалище хорошо переносит сахар, то к уже вульвы нет, и воздействие на неё глюкозы может спровоцировать рост грибков и развитие грибковой инфекции вульвы. Грибки также могут проникнуть во влагалище и привести к инфекции. Эта теория подтверждается предупреждением Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA насчёт ассоциации серьёзной генитальной инфекции, некротического фсцита, вызываемого плётаядными бактериями, с классом препаратов под названием ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра второго типа. Этот класс включает канаглифлазин, депаглифлазин и эмпаглифлазин. Эти лекарства снижают уровень сахара в крови людей, страдающих диабетом второго типа, помогая почкам выводить его. Это может привести к увеличению количества глюкозы на коже и росту численности патогенных бактерий. Повышенный уровень сахара в крови может отрицательно влиять на реакцию иммунной системы на инфекции и даже вредить полезным бактериям, которые не дают инфекциям развиваться. Возможно, прочитав всё это, вы до сих пор не верите в отсутствие связи между потреблением сахара и развитием грибков во влагалище. Это касается женщин, не имеющих диабета, потому что неприятные симптомы появляются каждый раз после употребления сладкого. Причина в эффекте ноцебо, состоящем в отрицательном влиянии на здоровье, связанном с негативными ожиданиями. Это противоположность эффекту плацебо. Это результат веры в то, что произойдёт что-то плохое, но вовсе не значит, что человек, испытывающий неприятное ощущение после потребления сладкого, притворяется. В мозге действительно происходят химические изменения, вызывающие дискомфорт. Однако причина этого кроется в негативных ожиданиях, а не в сахаре. Эффект ноцебо хорошо изучен. В любом испытании, где одна группа принимает плацебо-таблетки, не оказывающие никакого действия, как минимум от двух до пяти процентов испытуемых прекращают их прием из-за серьезных побочных эффектов, которые обычно ассоциируются с лекарствами. Поскольку эти люди не принимали настоящих лекарств, их симптомы могут объясняться лишь нацебо, то есть негативными ожиданиями. Могут ли хлеб, пиво и вино вызывать грибковые инфекции? Для изготовления вина, пива и хлеба используются дрожжи, поэтому легко понять, откуда пошёл миф о том, что алкоголь и выпечка вызывают грибковые инфекции. Здравый смысл подсказывает, что это не так, ведь французы столетиями наслаждались хлебом и винами, а француженки вовсе не страдают грибковыми инфекциями больше остальных. Здравый смысл подкрепляется наукой. Чаще всего для изготовления хлеба и алкоголя применяется грибок Saccharomyces cerevisiae, который очень редко служит причиной влагалищных грибковых инфекций, примерно в одном проценте случаев. Хлебная закваска притягивает из окружающей среды такие дикие дрожжи, как Saccharomyces exiguus, Candida milleri и Candida humilis, не вызывающие влагалищных грибковых инфекций. Это касается и Saccharomyces cerevisiae. Если вас это до конца не убедило, не забывайте, что грибки в хлебе, вине и пастеризованном пиве мертвы. В непастеризованном пиве могут содержаться спящие грибки, но они опять же не того типа. Сейчас самое время обсудить историю о женщине, которая якобы испекла хлеб из закваски на основе своих влагалищных грибков. Примечание. Имеется в виду распространённая в 2015 году история об американской феминистке Зои Ставри. Конец примечания. Во-первых, мы понятия не имеем, было ли то, что она взяла из своего влагалища, Candida albicans, самым частым возбудителем грибковых инфекций, или каким-либо другим грибком. Веро в то, что вы сделали забор чего-то, не означает, что это действительно так. Влагалище полно бактерий, и в не лабораторных условиях из мозга могут вырасти самые разные микроорганизмы, большинство из которых не будут грибками. Во-вторых, ее закваска, как и любые другие, притянула дикие дрожжи из воздуха и муки. Поэтому даже если ей удалось вырастить грибки из своего влагалища, они не принесли ее хлебу ничего, кроме временной славы в интернете и, конечно, распространения небылиц о грибках. Когда в следующий раз увидите подобная история в сети, пожалуйста, не делитесь ими с другими. Просто не обращайте на них внимания. Если хотите проверить, можно ли испечь хлеб из влагалищных грибков, придётся добавить культивированные Candida albicans непосредственно в муку, как вы сделали бы с покупными дрожжами. Тем не менее, такие усилия кажутся напрасными, лучше даже не пробовать. Лучшие продукты для вагинального здоровья. Не существует продуктов полезных или вредных для влагалища. Я знаю, что это расстраивает многих людей, но, честно говоря, не бывает хорошей или плохой еды. Исключения составляют лишь трансжиры и искусственные жиры, вызывающие в организме воспалительные процессы и приводящие к сердечно-сосудистым заболеваниям. Их следует избегать при любых условиях. Попрощайтесь с сахарной глазурью из банки. Да, полноценное здоровое питание эффективно для профилактики многих заболеваний. Но не существует определённого продукта, который мог бы воздействовать непосредственно на влагалище. А как же клюквенный сок, предотвращающий инфекцию мочевыделительной системы? В начале 20 века, когда современных способов диагностики инфекции мочевыделительной системы, как и антибиотиков ещё не существовало, врачи рекомендовали больным пить клюквенный сок, поскольку гипуровая кислота, вырабатываемая при переваривании клюквы, значительно повышает кислотность мочи. считалось, что бактериям будет сложно размножаться в настолько кислотной среде. Клюква также содержит белок лектин, мешающий бактериям связываться с клетками мочевыводящих путей. Связывание бактерий с клетками необходимое условие развития инфекций. Хоть обе эти гипотезы и правдоподобны с биологической точки зрения, в результате многих исследований не было обнаружено доказательств того, что клюквенный сок способен предотвратить инфекции мочевыделительной системы. Кроме того, он не имеет питательной ценности. Его можно сравнить с природным лимонадом. Даже в неподслащённом клюквенном соке содержится много сахара, причём в соке некоторых брендов его не меньше, чем в сладкой газировке. В результате двух небольших исследований была обнаружена связь между избыточным потреблением насыщенных жиров, содержащихся в мясе и молочных продуктах, и бактериальным вагинозом, но до конца не ясно, действительно ли это так. Вполне возможно, что питание с высоким содержанием насыщенных жиров имело к этому отношение, но не было причиной. Быть может, женщины, которые питались таким образом, имели другие факторы риска развития бактериального вагиноза. Как такая связь может существовать с биологической точки зрения, неизвестно. Избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров стоит по ряду причин, а не только ради здоровья влагалища. Потребление как минимум 25 г клетчатки в день это лучший совет, который я могу дать относительно влагалищного здоровья. Клетчатка это пребиотик, то есть она питает полезные кишечные бактерии. Кроме того, она увеличивает содержание воды в стуле, что делает его мягче и позволяет быстрее двигаться по кишечнику. Запор ведёт к напряжению, которое может вызвать спазм мышц тазового дна. Он грозит болью во время секса и болями в тазу. И появление геморроя. Среднестатистический американец потребляет всего 7-8 г клетчатки в день. Поэтому я рекомендую записывать всё, что вы съели за 1-2 дня, а затем подсчитать количество клетчатки. Так вы поймёте, следует ли внести коррективы в питание. Я немного ленива, поэтому почти каждый день просто ем хлопья, в порции которых содержится 8-13 г клетчатки. Благодаря этому уже в самом начале дня обеспечиваю организм половиной третью суточной нормы клетчатки. Многие люди спрашивают меня, могут ли такие ферментированные продукты, как йогурт, квашеная капуста и комбуча, повышать численность полезных бактерий. Примечание. Комбуча натурально ферментированный напиток родом из Китая, более известный как чайный гриб. Конец примечания. Дело в том, что все эти продукты содержат не те лактобактерии, которые полезны для вагинального здоровья. Однако в них есть бактерии, полезные для кишечника, и некоторые исследования подтверждают связь между потреблением ферментированных молочных продуктов (йогурта, например) со снижением риска рака мочевого пузыря, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни десен. Квашение повышает питательную ценность овощей и увеличивает количество железа, доступного для всасывания, что очень хорошо, поскольку у многих женщин наблюдается его недостаток. Возможно, бактерии ферментированных молочных продуктов и овощах способствуют нормализации численности полезных кишечных бактерий после приёма антибиотиков. Но мы не знаем, как они влияют на вагинальное здоровье. Можно потреблять ферментированные продукты во время приёма антибиотиков, в надежде сократить вред, причиняемый лекарствами кишечным бактериям, что служит причиной диареи, которая может возникнуть во время курса антибиотиков. Однако нет исследований, подтверждающих, что ферментированные продукты действительно работают. Если вы их не любите и этот метод не подходит, я вас не осуждаю. Лично я терпеть не могу квашеную капусту и комбучу, и не стану их употреблять, пока несколько серьёзных исследований не подтвердят, что они действительно защищают кишечные бактерии во время приёма антибиотиков. Подведём итоги. Еда не может изменить запах влагалища. Противогрибковой диеты не существует. Если вы не больны диабетом, питание не вызовет грибковую инфекцию. Даже при диабете развитие грибковой инфекции больше связано с мочой и иммунной системой. Нет никаких доказательств того, что клюквенный сок предотвращает инфекции мочевыделительной системы. Потребление 25 г клетчатки в день способствует здоровью кишечника и косвенно идёт на пользу влагалищу. Ферментированные продукты, возможно, полезны при приёме антибиотиков.